«Ознакомьтесь и подготовьте план операции». «Кстати, как у вас с жильем?» «Нам, правда, частенько здесь, на Лубянке, в служебных кабинетах проживать приходится, но все-таки жилье полагается иметь». «Не беспокойтесь, Велик Светмундович». «На первое время устроился в метрополе, а там будет видно», — ответил Минжинский и с явным удивлением прочитал надпись на папке. «Добровольческая армия Московского района». «Да, Вячеслав Рудольфович» утвердил Дзержинский, увидев недоуменный вопрос в глазах собеседника. Вы полагали, что добровольческая армия имеется только у генерала Деникина, а она и в Москве зимовать. Как же так? Познакомитесь с материалами и станет ясно. Готовят удар в спину. Поговорите с Артузовым Артуром Христиановичем. Он у нас занимается этим делом. Подумайте и приходите с ним ко мне с предложениями по плану операции. И ещё одна деталь, Вячеслав Рудольфович. Особый отдел согласно положению подчиняется наряду с вычека и рефлен совете республики. Так что, в известном смысле, придётся ходить под двумя начальниками. Не скрою, кое у кого в рефлен совете есть повышенное желание командовать особым отделом. Попадаются, к сожалению, ответственные товарищи с излишним самомнением и амбицией. Да, случается иной раз, что от должностей голова кружится. Когда же мне приступить к работе, Феликс Эдмундович? Приступить немедленно. В приемной томились чекисты со срочными делами. Кто же так долго у Феликса Эдмундовича? Допытывались любопытные и косились на вешалку, где висели фетровые шляпа и габардиновое серое пальто. Неужели всё ещё тот буржуй сидит? Не болтайте глупости, строго одёрнул секретарь вычека Савинов. Это вы буржуи центральный комитет направил к нам на работу с особыми полномочиями. Вот те на. А шляпа, Фетровые. Надо не на шляпу глаза таращить, а примечать то, на что шляпа надевается. Так будет надёжнее. Наконец дверь кабинета Дзержинского открылась, и Менжинский вышел с папкой в руке. Поздоровался с ожидающими в приёмной и подошёл к секретарю. Прошу покорнейше показать мне служебное место. Глава 3. Дело добровольческой армии Московского района начиналось издалека. В июне 19 -го года Красноармейский секрет, затаившийся под лугаиш в тутанице Молодова Остеньника, заметил человека в солдатской шинели. Осторожно осматриваясь по сторонам, он крался вздыбком приутреннем тумане к кочковатому болоту, за которым находились позиции белых. На приказ остановиться неизвестный кинулся бежать. Ах ты шкура, зло сказал дозорный, прицелился и, привычно угадав глазом мушку, плавно нажал спусковой. У убитого нашли зашитые в подкладку пиджака документы на имя поручика Никитенко и теребряный портсигар, набитый папиросами. Такую дорогу прошел, а папироски ни одной не искурил. Удивился работник особого отдела, рассматривая портсигар. «Берег, выходит, папиросочки. А почему берег? Есть вопрос. Может, не курящий?» «Некурящему папиросы носить незачем». А он курящий. Види, как пальцы зажелтели. Небольшой махру полил. Тщательный осмотр позволил обнаружить в одной из папирос туго скатаную записку. Работник особого отдела осторожно развернул прозрачную бумагу. Вот «Да тут целое послание: Генералу Рядзянскому или полковнику Эс. К преступлениям в Петроградскую губернию вверенных вам войск Могут выйти ошибки, и тогда пострадают лица, секретно оказывающие нам большую помощь. Слышно, мисар, какие заботливые, чтобы своих не трогали. Во избежание подобных ошибок просим вас, не найдёте ли вы возможным выработать свой пароль. Излагаем следующее. Кто в какой-либо форме или фразе скажет слова, во что бы то ни стало, и слово "вик" и в то же время дотронется рукой до правого уха, тот будет известен нам, и до применения к нему наказания не откажитесь нести со мной. Я известен господину Карташову, у которого обо мне можете предварительно справиться».